Алера стала её продюсером. Фёдор укотил на Канары. Феденька после переезда в новый просторный загородный дом заявила, что хочет завести собачку, попугайчика, хомячка и кролика. В итоге остановилась на одном хомячке, назвав его Федякой. На 6-й год программа в поисках утраченного была номинирована на Тэфе в номинации Главное новое событие телеэфира. и получила его. Одновременно Лера получила диплом экономиста. Медиабос по окончании планиерки завел туманный разговор, который Лера интерпретировала так, что он сделал ей предложение руки и сердца, и свела все к шутке. У М.М. обнаружили запущенный рак лимфатических узлов, и он никому этого не сообщив, покончил с собой. А Фёдору гораздо дело заняться расследованием, связанным с зомби, которое едва не стоило ему жизни. Феденька пошла в школу. На 7 год программа в поисках утраченного получила Тэфис сразу в двух номинациях: лучшее дневное ток-шоу и лучший продюсер. Причём последнюю награду принимала лично Лера. В медиахолдинге произошёл ряд кадровых изменений. Лера предложила боссу сделать целый телеканал, посвящённый поиску людей, и... и тот обещал подумать и дать ответ в начале Нового года. А Лера отклонила возможность войти в совет директоров, хотя босс и упорно настаивал на этом. Фёдор, ставший главным редактором Бульвар-экспресса, женился на своей Маше, с которой познакомился во время дела о зомби, и у них должен был появиться первенец. Феденька поставила Леру в известность, что, как и дядя Федя, хочет сыграть свадьбу. И Лера познакомилась с её одноклассником и избранником, серьёзным, вдумчивым Даником. А в самом начале восьмого года, во время новогодних каникул, Боска, как обычно, проводя их в Альпах, столкнулся во время спуска с другим лыжником и погиб на месте. Медиа холдинг перешел по наследству к его взрослой дочери, по иронии судьбы, тетке Леры, которая, как знала Лера, ее давно не взлюбила, видимо, прознав о том, что босс, наверное, дышал к ней и даже делал когда-то предложение, поэтому, не дожидаясь того, что новое начальство сменит ее на посту руководителя убойного отдела и продюсера, в поисках утраченного. Лера сама заявила, что покидает медиахолдинг. Решение далось ей легко. С тех пор, как у неё появился новый босс, делать ей на старом месте было более нечего. Членами убойного отдела она предоставила выбор. Те, кто хотел стабильности, могли остаться, а те, кто был готов пойти на риск, могли уйти вместе с ней. Почти все последовали за Лерой. От боя, от предложений, от прочих медиа, империй и телеканалов не было. Все желали заполучить столь лакомый кусок. Но Лера знала, что это пройденный этап. Она не хотела, чтобы над ней кто-то стоял, потому что второго такого босса, как ее старый, она никогда бы не нашла. Она желала быть своим собственным боссом. Поэтому она принялась за реализацию мастер-плана, который она разработала вместе ещё с покойным ММ. Финансирование ей удалось получить через банк одного хорошего знакомого, её бывшего босса. И в какой-то момент Лера поняла, её мысль об организации собственного телеканала, собственного пусть и небольшого частного телеканала, принимала реальные очертания. Наконец, настал момент, когда она поняла. Всё, к чему она стремилась долгие годы, наконец-то осуществилось. Собственно, она может теперь заниматься любимым делом и ни о чём не заботиться. Но Лера знала, именно это может стать началом конца её детища. И поэтому, ворочаясь в бессонно жаркой летней ночью, вдруг поняла, что ей нужно. Интернет это новое средство общения. было весьма перспективной средой коммуникации, а нельзя ли это позже использовать для ее программы? со своим собственным телеканалом было не так просто, но Лера на это и не надеялась. Однако она понимала, трудности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Но как же ей не хватало ММ, а также старого босса. Возможно, она зря тогда не согласилась на его завуалированное предложение руки и сердца, и вовсе не из-за финансовой составляющей. Посвящая всё время дочке, а также работе, Клера намеренно делала так, чтобы времени на личную жизнь не оставалось. За прошедшие годы к ней, помимо покойного босса, подкатывали и прочие ухажёры, некоторые, кажется, с более чем серьёзными намерениями. Однако Лера ограничивалась мимолётными, ни к чему не обязывающими романами, быстро сходившими на нет, вне пределов своего рабочего места. Как-то она задумалась о том, из чего собственно состоит её существование. Подъём в половине пятого, полчаса за ноутбуком в постели, затем час изматывающего спортивного марафона в спортивной студии на подземном этаже её общежития. водные процедуры, завтрак с Феденькой, проводы ее в школу, поездка в Москву, не нормированный рабочий день, возвращение поздно вечером обратно в особняк, полчаса вместе с Феденькой, которую она лично укладывала спать, а затем еще час или два за ноутбуком в постели. От нее не ускользнуло, что дочка как-то произнесла мама, обращаясь не к ней, а к своей няне. Лера, сделав вид, что ничего не заметила, несколько дней боролась с искушением уволить няню, однако поняла, что это ничего не даст. Дело не в няне, к которой дочка, её саму, свою мать, почти не видевшая, очень сильно привязалась. Дело в ней, матери, которая с утра до ночи пропадала на работе. Неужели это то, к чему она стремилась? И на следующей же неделе Лера объявила, что два дня в неделю будет работать дома, благо, что современные средства телекоммуникации это позволяли. Она так и не отказалась от задумки с интернетом, однако идея пока что буксовала, да и члены убойного отдела на перебой убеждали ее, что предпринимать ничего не стоит, и что телевидение в России больше, чем телевидение. И что их аудитория каждый четверг в прайм-тайм с трепетом ждёт начала программы В поисках утраченного. Лера это прекрасно знала. Отложила план по задействованию интернета, однако не сомневалась, что рано или поздно вернётся к нему. А затем наступила катастрофа. Лере было известно, что многие хотели бы заполучить контроль над её телеканалом. Однако она успешно отбивала атаки на него. Как и то, что дочка покойного босса, вполне освоившаяся с ролью нового босса медиахолдинга, так и не может простить ей того, что Лера ушла от нее и увела с собой почти весь убойный отдел, потому что собрать новый у дочки ничего не вышло. Она время от времени пересекалась с ней на разного рода приемах, встречах. в куршетах, и каждый раз та была приторная, как патока, и это более всего её настораживало. А во время последнего такого мероприятия дочка, шурша экстравагантным шёлковым платьем с бокалом шампанского в руке, на которое сверкал огромный рубин, что от чего-то напоминало Лере давно каношево в лету главного из бульвар-экспресса, приблизилась к Лере. которая как раз завершила разговор с видным политиком, который признался ей, что смотрит только одну телевизионную передачу её собственную, ласково произнесла: "Лерочка, я слышала, что у твоего канала небольшие финансовые трудности?" Обернувшись и смирив дочку боссом взглядом, Лера ответила: "А я вот слышала, что у твоего медиахолдинга большие финансовые трудности". Вообще-то они не были на ты. Однако раз уж дочка босса позволила себе так с ней фамильярничать, то Лера решила не оставаться в долгу. Времена, когда она говорила кому-то вы, а те ей тыкали, прошли безвозвратно. Дочка босса, дёрнувшись, зло взглянула на неё.